И тут старший Груйтон сказал старшему Хойзеру о своей жене. «Я ведь всегда знал и говорил, что она замечательная женщина». Сказал таким тоном, будто кто-то в этом сомневался. Первые трения возникли через несколько дней, когда Лотта начала настаивать на том, чтобы госпожа Груйтон стала крестной матерью новорожденного, но при этом отказывалась крестить сына в церкви. Она хотела назвать его Куртом, Таково было желание Вилли, если родится мальчик. Если бы родилась девочка, мы бы назвали ее Еленой. В разговоре с госпожой Груйтон Лотта нападала на церковь, особенно на эту нашу церковь. Смысл ее слов так и не удалось до конца расшифровать. Впрочем, почти со стопроцентной уверенностью можно предположить, что она имела в виду римско-католическую церковь. С другими церквами Лотта не была так близко знакома, примечание автора. Госпожа Груйтон не рассердилась, просто ей стало очень-очень грустно, но она все же согласилась быть крестной матерью и придала особое значение тому, чтобы подарить мальчику что-нибудь весомое, существенное, имеющее длительную ценность. Она подарила ему незастроенный земельный участок на окраине города, который получила в наследство от покойных родителей, и оформила все чин-чином у нотариуса. А сам Груйтен обещал то, что он, безусловно, выполнил бы, однако выполнить не успел. «Я построю ему на этом участке дом», — сказал он. Период глубочайшей депрессии, как видно, кончился. У Груйтена скорбь пассивная, апатичная сменилась скорбью активной. С торжеством чуть ли не со злорадством, Хойзер старший, он встретил весть о том, что ранним утром 16 февраля 1941 года на здании фирмы упали две фугасные бомбы. Однако зажигалки не сработали, и от взрыва не возник пожар. Тем самым надежда на то, что все заведение сгорит к чертовой матери не осуществилась. Неделю шли работы по расчистке, в которых участвовала и Лени, хотя без особого энтузиазма. После чего выяснилось, что ни одна канцелярская папка не погибла. А еще через четыре недели здание полностью восстановили. Груйтен так и не переступил больше порога своего кабинета. К удивлению всех окружающих, он стал человеком-общителем, хотя не был им даже в юности. Лотта сказала... Он стал прямо-таки компанейским человеком. Странная история. Каждый день по его настоянию часов в четыре-пять все собирались и пили вместе кофе, все без исключения. Ленни, моя свекровь, дети, словом, все. А после пяти он садился с моим свекром, и тот рассказывал ему во всех подробностях о том, что происходило в лавочке, о состоянии финансов, проектах, строительных площадках. Груйтон требовал обзора всех дел. Он подолгу совещался со своими адвокатами, а также с юрисконсультами министерств. Хотел превратить фирму, которая целиком была его собственностью, в акционерную компанию. Тогда же был составлен и список ветеранов. Конечно, Груйтен прекрасно понимал, что при его возрасте ему было 42, и при его здоровье он отличался завидным здоровьем, ему не миновать призыва в армию. Поэтому он и хотел обеспечить себе в фирме пост консультанта, приравненный к директорскому посту. Однако по совету своих заказчиков, весьма важных шишек, среди них было и несколько генералов, и все они явно благоволили к нему, по их совету его будущий титул получил другое название – «Директор по планированию». «Меня должны были назначить директором по кадрам» отца, уполномоченным по финансам. Вот только Лени, ей как раз минуло 18 с половиной, не соглашалась стать директором, никак не соглашалась. Груйтон все продумал, забыл лишь одно — обеспечить Лени материально. Позже, когда разразился скандал, мы поняли, зачем он затеял реорганизацию. Но ошибку уже нельзя было исправить. Лени и его жена оказались на мели. Ну так вот, Груйтон стал человеком компанейским. И еще один неожиданный штрих. Он начал говорить о сыне. Почти год имя сына не произносилось вслух. Его запрещалось произносить. А теперь вдруг Груйтон заговорил о нем. Он был достаточно умен, чтобы не поминать судьбу и всякий прочий вздор, но зато сказал, хорошо еще, что Генрих погиб не пассивно, а активно.